Интерлюдия шестая. Лаура и Глок. Не спится. Снова ночь. Звезды, будто блестки на танцевальном костюме, дешевая попытка украсить наряд. У нее был похожий, Черный бархат и много страз, которые сверкали в огнях рампы. Из портера костюм выглядел королевским, лишь она одна знала ему цену. Но какая разница? Когда они с Йоханом выходили на подмостки, Им равных не было. Твист, вальс, фокстрот и, конечно же, танго любимый танец. Тело держится жестко, что дает нужное сопротивление и баланс. Бедра движутся страстно в противоположной скованности верха. В танго женщина всегда следует за партнером, а в любви бывает по-разному. Ей пришлось проявить инициативу. Йохан стеснялся. Он был такой Лаура глубоко вздохнула. Он и сейчас такой, с ним все в порядке. Хотя кому она врет? Ему плохо без нее. Невозможно, как и ей. Она разорвала их союз, отпустив тень Йохана, а он нет. Ее тень так и не вернулась обратно. Она помнит, как они познакомились. Тренер решил заменить ее бывшего партнера, мол, с ним она высот не добьётся, и привел Йохана. Он тогда цыпленком показался. Тонкая шея и нежный пушок над губой. Чуть старше этого парня, Игоря. Лаура усмехнулась от воспоминаний. Йохан робел и зажимался, боялся приблизиться. Когда танцевали, он напрягался, словно в спину вставили железный штырь. Лаура негодовала, но подсобил тренер, подсунул на парничка. А потом в один из вечеров обнаружила, что Йохан следует за ней на расстоянии точно вторая тень. Меньше всего в тот момент она думала о том, что он влюбился. Её душила злость. увязался же этот неудачник. Она подскочила к нему и злым шепотом потребовала: "Слушай ты, отвяжись от меня". Он стоял совсем беззащитный, хлопал глазами и молчал. А потом, когда она развернулась и побежала, крикнул вдогонку: "Не могу отвязаться". Лаура вернулась И словно впервые разглядела густые ресницы, тонкий нос, детскую пухлость щек. и вот тут ее накрыло, неожиданно. Не зря говорят: от любви до ненависти один шаг. Избито, но зачастую верно, да так сильно нахлынула, что через полгода они стали парой. Да, её любил и боялся сказать об этом. Пришлось все брать в свои руки. Лаура улыбнулась мыслям. Как бы хотелось, чтобы Катя добралась до радуги и загадала желание, как хочется жить и любить. Она посмотрела на руки, на них тоже появились чёрные пятна. Сколько у неё осталось времени? Месяц? Два? Вчера умерло сразу двое из их деревни. Стояли во дворе дома, потому что двигаться больше не могли, а потом осели, рассыпавшись трухой. Что-то привлекло её внимание к улице. Какое-то движение, бесшумное, но несущее угрозу. Лаура выглянула и обомлела. По улицам поселка брел гигант, уродливый монстр, не похожий ни на одно живое существо. Он олицетворял что-то неотвратимое, предопределённое, точно Эринии, богини мщения. Лаура замерла от догадки. Монстр шел по следу, по темному пути, догоняя путников. Она отпрянула от окна и подавила горький нарождающийся крик: не дойдет Катя до радуги, как и другие, не вылечится Лаура и не отыщет своего Йохана, да и сама она, Лаура, скоро обратится в пыль.